Глава 608. Хребет холодного ветра. Солидарл с довольным видом прошел по сломанным воротам замка и вошел в замок города холодного ветра. Всего три дня, чтобы взять хребет холодного ветра, помимо двух дней, проведенных им в дороге, ему потребовалось несколько минут, чтобы прорваться через городскую стену небольшого городка конечно, этот грязный забор вряд ли вообще можно было назвать городской стеной. Несколько охранников просто сбежали без какого-либо официального сопротивления после того, как двое их товарищей были убиты армией судей. И этот город сторожит пограничную зону? королевства Грейкасл не сильнее, чем эта деревушка». Единственное, что расстроило Соли, так это то, что когда церковная армия была только на полпути вниз горы, из сигнальной башни внизу повалил дым, как будто они знали, что церковная армия нападет на город. Хотя рано или поздно жители других областей северного региона будут предупреждены, Соли разозлило неуважение горожан к церкви. Они с самого начала обращались с армией из священного города, как с врагами, что указывало на их святотатство. Соли отправил команду армии судей в сигнальную башню, чтобы арестовать солдат, что были там для допроса, и собирался повесить их. «Вот сюда, пожалуйте, милорд», — дрожащим голосом сказал рыцарь, ведущий их. С мечами у шеи эти рыцари не проявляли мужества и не пытались защитить своего лорда. Вместо этого они мгновенно опустились на колени и поклялись верности церкви. Эти солдаты без веры просто уродливы, слабые, и несчастны. Они ничто по сравнению с воинами армии судей, которые сражаются за богов. После убийства нескольких охранников по пути армия судей ворвалась в кабинет лорда Хребта Холодного Ветра и запечатала каждое окно, которое могло бы послужить выходом, хотя Соли не думал, что у лорда хватило бы смелости убежать через окно. Соли медленно вошел в кабинет, глядя на лорда, постепенно опускающегося на стул с бледным лицом. «Добрый день, лорд Кеван Маттен! Как как вы смеете вторгаться на хребет холодного ветра? Разве святой город хочет стать врагом королевству Грейкасл?» «С ним все кончено», — подумал Соли. «Страх полностью овладел им». В течение десятилетий защиты от демонических тварей в Гермесе архиепископ разработал уникальную способность, благодаря которой он мог учуять страх. Некоторые люди могли превратить страх в стремление выжить, в то время как другие были бы поглощены страхом. Возможность преобразовывать страх в стремление к выживанию рассматривалась как важнейшее качество для воина армии судей, достаточное для перехода в армию божественной кары. Те, кто был поглощен страхом, в конечном итоге терялись в бесконечных жестоких войнах. Очевидно, Кеван был из тех людей, что поддавались страху. «Вы правы. А разве вы не знали об этом?» «Что? Нет, я не знаю, о чем вы!» «Слишком поздно сожалеть, милорд!» — Соли прервал его. «Вы установили высокие цены на зерно и запрещали торговцам появляться в святом городе. Не говорите мне, что вы делали это по собственной прихоти!» «Король Грайкасла хочет превратить хребет холодного ветра в ванпост в войне против святого города, так что, в принципе, вы не можете обвинить нас в ранней контратаке». «Это необоснованное обвинение!» Кеван закачал головой. «Я не делал того, в чем вы меня обвинили. Король никогда не посылал послов на хребет холодного ветра, не говоря уже о том, чтобы начать атаку на Гермес». «Не страшно, что вы не признаетесь. Верховный понтифик имеет свои методы, чтобы получить информацию, которая ему нужна, прямо из вашей головы. Вы только делаете себе хуже. Итак, вы должны рассказать мне все, что вы знаете, и сейчас же...» «Я, я действительно этого не делал. Вы не можете неправомерно обвинить меня». Лорд немного успокоил свое возбужденное тело и сказал... «Я — лорд Хребта Холодного Ветра, граф Королевства Грейкасл. То, что вы сделали, нарушило соглашение демонических месяцев». «Хватит, вы сами напросились». Соли угрожающе махнул рукой. Войны армии судей немедленно вытащили Кевана из кабинета. После того, как архиепископ сел в кресло лорда, он смутно почувствовал, что что-то не так». Лорд, очевидно, был подавлен страхом. Почему же он отказался признаться? Он настолько предан Роланду Уимблдону, что предпочел бы, чтобы его допросили в святом городе, лишь бы не раскрывать план короля? В этот момент в комнату вошел главный воин армии судей. Милорд, Пицус опечатал зернохранилище, но... но что... «Там не так много еды. Вероятно, достаточно только, чтобы прокормить жителей города один-два месяца. Этим невозможно поддерживать большую армию». «Ты уверен?» — Соли сразу нахмурился. Пиццос обыскал каждый уголок зернохранилища и расспросил стражей. Они сказали, что в последнее время зерна было немного, эта пшеница была всего лишь запасом с прошлого года» подробно доложил главный воин. «Почему же появилась новость о том, что на зерно в городе установили высокие цены?» Соли некоторое время размышлял. «Пойди, расспроси торговцев». «Да», — главный воин кивнул. «Кроме того, мы провели тщательный обыск гарнизонных лагерей на западе города. Большинство комнат там пусты». Сдавшиеся рыцари заявили, что после того, как пограничная армия была полностью уничтожена в Гермесе, новых солдат не набрали. Это означает, что хребет холодного ветра не готов к войне, что противоречит информации, которую предоставила Зеро. Архиепископ все сильнее хмурился. После долгого молчания он приказал — «В этом городе должны быть верующие церкви. Созови их и спроси об изменениях на хребте холодного ветра в последние два месяца. Допроси местных крыс и тех, кто добровольно подчиняется церкви. Я хочу знать, что здесь происходит, и как можно скорее». Главный воин поклонился и сказал, «Я немедленно начну допросы». Соли откинулся на стул и глубоко вздохнул. План нападения на королевство Грейкасл был подготовлен давно. Процесс и результат не имели значения, но ему не нравились непредвиденные ситуации. Что же пошло не так? На следующий день главный воин доставил на стол архиепископа отчет, который был наполнен собранной информацией. Соли открыл документ и просмотрел показания на первой странице. «Два местных торговца предложили высокие цены на зерно. У них действительно было целых пять тысяч порций пшеницы?» «Это всего лишь свидетельство двух торговцев», — сказал тихим голосом воин. «Получив информацию, я сразу же обыскал их дома. Я нашел большое количество зерна, но его хватило бы только на одного человека. В их подвалах всего сто порций зерна». «И никого в домах. Я думаю, все бежали, увидев дым костра». «Ты имеешь в виду сговор?» Соли сразу понял, что он имел в виду. «Да, милорд, они вступили в сговор с торговцами за пределами города, притворились, что продают зерно этим торговцам, а затем тайно проносили зерно назад. Может, так они и создали ложное впечатление». «А откуда взялись эти торговцы?» Из других городов в северном регионе, таких как город Глубокой долины, город Вечной ночи, Грозовой перевал, покупка по высоким ценам началась месяц назад. Сначала немногие обратили на это внимание, позже объем торговли увеличился настолько, что привлек внимание торговцев. Мы взяли всех торговцев в городе под стражу, но не смогли найти тех, кто отвечал за транспортировку зерна. Если они находятся в сговоре, есть небольшая вероятность их захвата, но зачем они это делали, чтобы привлечь внимание святого города и заставить верховного пантифика атаковать раньше плана? Соли пропустил последние несколько страниц отчета, а затем ему на глаза попалось кое-что интересное. Патруль сигнальной башни. Мертв? Глава 609. Вступление на поле боя. Все трое умерли в хижине у подножия сигнальной башни. Главный воин кивнул. Охранники сигнальной башни меняются раз в неделю, поэтому, когда их нашли мертвыми, запах там стоял соответствующий. Хорошо, выходит, что это не они зажигали костер, кто-то другой это сделал. Соли сердито постучал по столу, а затем рассмеялся. Ха -ха, «Они сознательно дразнят нас или провоцируют святой город на войну?» «Конкретная причина не ясна, но, милорд, есть одно интересное свидетельство от крысы. Главный воин указал на отчет. Я специально написал об этом на последней странице. Соли открыл отчет на последней странице и поспешно пробежался по строкам». «Две недели назад люди установили барьер на дороге под хребтом холодного ветра, запрещающий движение на непроходимый горный хребет, но позволяющий людям покидать его?» «Именно так. Крыса планировал воспользоваться своим шансом в городе глубокой долины, но увидел, что некоторые торговцы, которые должны были отправиться в Гермес, были остановлены солдатами». Кажется, лорд действительно ни при чем, — подумал Соли. Подожди-ка, две недели назад, когда в последний раз появлялась группа продавцов зерна? Три дня назад лицо архиепископа мгновенно омрачилось. То есть этим торговцам разрешалось пройти по непроходимому горному хребту, который, как утверждается, был недоступен. Ответ был ясен, как день. — Они сообщники, — сказал главный воин. — По крайней мере, все выглядит именно так. — Сколько человек охраняло барьер? Крыса осмеливался смотреть лишь издалека. Он подсчитал, что их было несколько сотен. — Мы разглядели их слабость. Теперь все будет хорошо, — Соли встал. — Прикажи армии судей собраться здесь и сейчас же, милорд. «Вы собираетесь спуститься с холма?» Главный воин был удивлен, но быстро пояснил. «Верховный пантифик приказал нам оставаться на хребте холодного ветра после его захвата, чтобы дорога была чистой и ждать, пока прибудет главная армия. Если вы хотите узнать больше о ситуации, попросите небольшой отряд захватить несколько врагов для допроса. Этого будет достаточно». «Я не только поймаю нескольких из них для допроса, но и сокрушу их барьер. Это цена, которую они должны заплатить за то, что высмеивали святой город». Соли нетерпеливо махнул рукой. «Если мы начнем сейчас же, то послезавтра я увижу, как их головы свисают над городскими воротами. Это не повлияет на план нападения святого города, поэтому его святейшество не будет винить нас». Но если это ловушка, которую установил враг... — Ловушка! — Соли взглянул на него. — Раньше я руководил армией и атаковал замок сломанного зуба в королевстве Вольфсхардт. Это была очень сложная битва. Они использовали местность и создали множество ловушек, однако ловушки, созданные простолюдинами, могли принести лишь небольшие трудности армии божественной кары. Итак, что может сделать нам ловушка, установленная в открытом поле у подножья горы? «Любая попытка застать армию божественной кары врасплох будет напрасной. С другой стороны, я надеюсь, что у них хватит мужества сражаться, а не бежать». Архиепископ остановился, а затем сказал, «Если ты все понял, иди и сделай то, что я приказал». «Да, милорд». Солидар ухмыльнулся, глядя в сторону главного воина. «Я ни за что не помилую этих богохульников». — С хребта холодного ветра выступает большой отряд, — спросил железный топор, глядя на пушистого голубя, который только что влетел в палатку. — Около тысячи солдат, угу, — сказала Мэгги, хлопая крыльями, — и нет никакого транспорта, чтобы перевозил бы зерно или ополчение. Все они в доспехах, некоторые из них несут большие щиты и короткие копья, угу. — Большие щиты? — Железный топор сказал с удивлением, насколько они велики. М -м -м". Мэгги посмотрела на железного топора, наклонив голову. Высотой примерно с вас. -м -м -м -м. Понятно, молодец. Железный топор вручил голубю кусок вяленого мяса, как обычно, а затем позвал охранника, который стоял у входа. «Передай, чтобы командир пулеметного батальона Брайан и командир артиллерийского батальона ВНР пришли в мою палатку». Враг начал действовать. Выслушав информацию, предоставленную ведьмами, Брайан не мог не нахмуриться. «Как они могли прибыть так скоро? Его Величеству потребуется два-три дня, чтобы добраться до города глубокой долины. Пушки длинной песни еще не на месте». «Церковь действительно отреагировала быстро, быстрее, чем мы ожидали. Но здесь, его величество или нет, нам нужно придерживаться наших постов и ни за что не отступать», — спокойно сказал железный топор. «И что бы ни случилось, нельзя позволить врагу пересечь нашу линию обороны у подножья горы». «Да», — Брайан и ВНР ответили в унисон. «Хорошо, вот моя установка». Железный топор облизнул губы. Чтобы добраться до подножья горы, врагу понадобится по крайней мере один день, что дает нам достаточно времени для подготовки. У нас есть более двух тысяч камней божественной кары. Нужно выдать их как можно большему числу солдат в первых рядах. Пулеметчики нуждаются в большей защите, чем кто-либо другой, поэтому они тоже должны носить божественные камни. Он примерно объяснил план, который задумал. Кроме того, я устрою десять хороших артиллеристов и группу пулеметчиков, чтобы защитить мисс Сильвию. Они будут следовать инструкциям мисс Сильвии, основываясь на ее ощущениях от происходящего вокруг, и разберутся с врагами, которые создают больше угрозы. Другие солдаты будут действовать в соответствии с инструкциями, изложенными во время маневра. «У меня вопрос...» «Неопределенно», — сказал Венер. «В команде противника есть солдаты, несущие большие щиты, может...» «Они, скорее всего, являются армией божественной кары». Железный топор кивнул. «Судя по описанию мисс Мэгги, простые люди не смогут маршировать с такими щитами». «Может ли пуля пробить щит?» — спросил Брайан. «Мы не узнаем, пока не попытаемся пробить его». Без колебаний ответил железный топор. «Если кремниевые ружья не смогут нанести вред врагу, твои люди просто попытаются остановить армию божественной кары, идущую вперед, и предоставят их артиллерии». «Да». «В конце концов, вы должны полагаться на артиллерию, чтобы решить эту проблему», улыбаясь, сказал ВНР. «Предоставьте это мне, ваше превосходительство». Ранним утром, два дня спустя, Дэнни прыгнул в траншею, держась за свою любимую винтовку. Согласно вчерашним инструкциям, он быстро подошел к своему месту, правое крыло траншеи в центре поля битвы. Кустарники и кусты в окрестностях были вырублены, оставив открытое пространство для того, чтобы он видел все поле боя и точно прицеливался. Дэнни поднял несколько камней с земли, создал небольшую горку на обочине траншеи, поставил свою винтовку на эту горку и прильнул к прицелу. Дэнни увидел рассу на листьях над землей, увидел, как паук цепляется за проволочный забор, а еще красную глиняную дорогу, полную отпечатков подков и непроходимый горный хребет вдали. «Отличная позиция для снайпера!» Он открыл затвор, толкнул первую пулю в патронник и стал ждать врагов. Как любой охотник, Дэнни всегда был терпелив. С тех пор, как он присоединился к милиции в ответ на призыв его величества, он участвовал в серии сражений, таких как битва в демонические месяцы, выступление против герцога крепости Длинной Песни, нападение на королевский город и другие... Оружие, которое он использовал, изменилось. Кремниевое ружье сменило новейшая винтовка со скользящим затвором. С точки зрения боевого опыта, он, должно быть, был одним из самых опытных солдат в первой армии. Если бы он сам не настаивал на том, чтобы оставаться на фронте, он, скорее всего, был бы офицером батальона, вторым за сэром Брайаном. Командованию он предпочитал охоту. С того самого дня, когда он положил руку на ружье, он сердечно полюбил это оружие. Оно было удобным и мощным, нужно было иметь хорошее зрение и немного дара, чтобы овладеть им. Держа оружие в руках, не чувствовал, как из глубин его сердца поднимается сила». Глава шестьсот Охотник. Пока Денни ждал, к нему подбежал невысокий парень. «Капитан, вы рано!» Парень запыхался. Он снял мешок с плеча и положил его у ног Денни. «Вот ваши боеприпасы». «Если бы я охотился в горах, я бы уже вернулся к этому времени», — небрежно сказал Денни. «Сколько у меня боеприпасов?» «Тридцать пуль». «Так мало!» пробормотал дэнни чертовы пулеметчики невысокий парень был самым молодым солдатом в армии ему было всего шестнадцать лет. его звали молт он пришел чтобы защитить дэнни. Каждый снайпер имел при себе защитника, который, когда враги приближались, мог бы быстро отвлечь врагов и выиграть время, чтобы убежать или переключиться на штыки. Дэнни не думал, что ему нужен защитник, да еще и подросток. Он принял Молта лишь потому, что он не мог отказать Карлу ван Бате. Он много лет был соседом этого министра строительства, и они жили на одной улице Нового района. Естественно, он понимал, что Карл считал всех детей, окончивших колледж Карла, своими собственными детьми. Поскольку снайпер обычно находился позади, защитник находился в более безопасном месте по сравнению с солдатами на линии фронта. Дэнни знал, что его величество ненавидит, когда его сотрудники скрывались или сговаривались друг с другом, поэтому, чтобы не оскорбить его величество, он мог лишь взять Молта в качестве своего защитника». Глядя на Молта, который сидел на корточках, собирая пули, Дэнни не мог не спросить. «Ты думал о том, чтобы пойти на другую работу?» «И покинуть первую армию?» — ответил Молт, не поднимая головы. «Нет, мне здесь очень нравится». «Но это не игра», — сказал Дэнни, поднимая брови. «Нас могут убить на поле боя в любое время. Тебе не нужно так рисковать». Как выпускник колледжа Карла, ты полностью подготовлен к работе в ратуше. Там ты можешь работать в довольно приличных условиях и зарабатывать больше, чем здесь в армии. Но мне не нравится идея о том, что каждый день я буду выполнять поручения чиновников. Я просто хочу держать оружие, чтобы защищать его величество. Молд поднял восьми миллиметровые пули, которые собрал у траншей. Кроме того. Он вдруг замолчал и, казалось, покраснел. «Дело в мисс Нане», — Молт не ответил, но его щеки порозовели. Дэнни не мог не рассмеяться. По крайней мере, половина солдат первой армии восхищается мисс Ангел. Я не думаю, что у тебя есть хоть один шанс. Кроме того, ее отец — барон, и пусть в настоящее время у него нет земель, его дочь не из тех, о ком ты можешь мечтать. «Я, — Я и не мечтаю, — сказал Молт, вытянув шею. — Я доволен, пока просто вижу ее каждый день. Дэнни покачал головой и прекратил убеждать Молта. Он знал, насколько сильным или упрямым может быть человек, когда он влюблен. Сам он не был исключением. Всякий раз, когда у него было время, образ зеленоволосой женщины сам собой появлялся в голове, как только он закрывал глаза. Если бы она не спасла его, он, возможно, умер бы в лесу, Но в то время она все еще была приспешницей демонов, воплощением зла, поэтому Дэнни похоронил эту симпатию глубоко в сердце и не стал никому рассказывать. И вот неожиданно, когда они встретились во второй раз, ведьмы оказались уже ни в чем не виновными. Она переехала в здание ведьм в районе замка и открыла различные экспериментальные поля в сокрытом лесу. Он не мог войти в замок, когда ему вздумается, поэтому всякий раз, когда он был в отпуске, он брал свой лук, чтобы поохотиться в сокрытом лесу. Он даже решил, что когда он больше не будет служить солдатам, он обратится в ратушу, чтобы получить работу лесничего и останется жить в сокрытом лесу. И тут он услышал звук рогов. Этот звук означал прибытие врагов. Дэнни отбросил свои странные мысли и прицелился». Сейчас он все еще был солдатом, и, несмотря ни на что, он должен был сражаться, чтобы защитить его величество и свергнуть церковь, которая охотилась на ведьм. Когда солнце поднялось над его головой, у подножья горы появилась толпа в блестящих доспехах. Чтобы осадить единственную дорогу, ведущую горе, их линия обороны находилась менее чем в одном километре от Гермеса. В тот момент, когда враги спустились с горы, они оказались в зоне поражения пушек первой армии. Дэнни прекрасно знал, что железный топор не упустит шанса нанести удар по врагам. И словно чтобы доказать, что его мысли верны, за ним послышалась серия низких грохочущих звуков, которые были подобны раскатам грома вдали. Денни смутно увидел, как над головой пролетают тени. Битва началась безо всякого знака. Издалека Денни мог ясно видеть точки падения снарядов в тех местах, где поднималась пыль, как пучки полевых цветов. Враги, которые маршировали, как строй муравьев, мгновенно впали в панику. Это была нормальная реакция, учитывая, что они впервые были поражены противниками, которых они даже не видели. Если бы на их месте были наемники или служащие милиции, они могли бы пасть духом уже после нескольких обстрелов. Но отряд церкви не отступил, он начал ускоряться». Солдаты, казалось, были уже не так аккуратно выстроены, как раньше. К тому времени, когда они подошли ближе к Денни, они вынесли три раунда пушечных атак. Сочетание пятидесяти полевых артиллерийских орудий было достаточно, чтобы бомбардировать непрерывно, что было мучительным опытом для врагов. Без лошадей им приходилось идти по этой адской дороге пешком. Армия Божественной Кары, которая, как говорили, обладала колоссальной силой, держала большие щиты в вертикальном положении и продвигалась вперед в первом ряду. Они образовали серо-железную стену в пятистах, шестистах метров от первой траншеи первой армии. Но для пуль эти щиты не были преградой. Как только пуля попадала в большой щит, она разбивала его на куски, и отбрасывала держатели щита на землю. — Дело плохо, — сказал Дэнни, покачав головой. — Боюсь, их всех уничтожат, пока не доберутся до первой траншеи. Он понял установку первой армии. Сначала они разбирались с врагами, что были в тысячи, полутора тысячах метрах, с помощью пушек. Затем, когда враги собирались перед проволочной оградой, в ход пошли бы пулеметы — Если бы враги приблизились на двести метров и начали мчаться вперед, они использовали бы винтовки в ближнем бою. А что плохого в том, что их уничтожит? Молт выглянул из траншеи, стоя на цыпочках. Ну тогда мне нечего будет делать. Дэнни собрал пули, которые он ранее разложил, и убрал их в карман Наталии, поднял оружие и приготовился уйти». «А куда вы собрались?» — Молт поспешно потянул его вниз. «Я пойду в траншею в первом ряду». Дэнни отбросил руку Молта. «Оставайся здесь». «Я пойду с вами». «Будь здесь. Это приказ капитана». С этими словами Дэнни наклонился, чтобы пройти вдоль траншеи. Звуки падения снарядов становились все громче и громче. При каждом гулком грохоте насыпь со стенок траншеи падала ему за воротник. Он понял, что постепенно приближается к авангарду. После пересечения трех рядов траншей, прежде чем новый раунд снарядов приземлился, Дэнни высунул голову, чтобы выглянуть из траншеи, хоть другие члены команды и смотрели на него смущенно. Он смог ясно увидеть большие щиты армии божественной кары и даже услышал отчаянные крики врагов. Он находился примерно в трехстах метрах от врагов. Достаточно близко. Сделав глубокий вдох, Дэнни установил свою винтовку, прицелился куда-то чуть выше щита и нажал на курок». В сопровождении хрустящего звука за щитом пролилась синяя кровь, и щит вместе со своим хозяином упал на землю, явив сбитых с толку воинов армии судей. Дэнни отодвинул затвор, вытащил дымящуюся гильзу и снова задвинул затвор. Звук перезарядки взволновал его. «Первый», — подумал Денни. Глава шестьсот одиннадцатая. Спасённый. Дэнни стрелял, пока патронник не опустел. Еще два больших щита упали. Дэнни не тратил свои пули на воинов армии судей. В своих тонких доспехах воины армии судей выглядели грозными, но все же они не могли противостоять даже кремниевому ружью. Лорд Железный Топор однажды сказал, что армия Божественной Кары была ужасным противником, потому что один из ее солдат мог сражаться против десятерых, но в то же время их было немного, и обучать их было совсем непросто, поэтому они были стоящими целями для его охоты. Он не любил пулеметчиков, потому что чувствовал высокомерие в этих парнях, хотя они использовали точно такие же пули, как и он, они стреляли с удивительно низкой эффективностью. В течение лишь двух живых практик пулеметный отряд выпустил несколько ящиков пуль за час, отчего даже сердце лорда железного топора заболело. Но, проверяя пулевые отверстия, выяснилось, что в цели попало всего около сотни пуль. Дэнни почувствовал, что это пустая трата ресурсов. Конечно, он также понимал значение пулемета Марк-1. По крайней мере, столкнувшись с роем врагов, пулемет поможет остановить атакующий импульс. Но с точки зрения результатов охоты, точные снайперские выстрелы были куда надежнее. Одна пуля для одного врага. Это была цель его строгого обучения. Дэнни вытащил патронник и искусно перезарядил. Когда он собирался встать и снова начать стрелять, он услышал, как кто-то тяжело дышит рядом. Посмотрев через плечо, он увидел Молта. «Черт возьми, разве я не сказал тебе оставаться там, где ты был?» — крикнул он Молту. «Ты нарушил приказ старшего по званию». «Лорд Брайн сказал, что солдат не может покидать свою позицию, за исключением непредвиденных обстоятельств, поэтому это вы нарушили приказ старшего по званию», — сказал Молт и вытер пот со лба. «Как защитник я должен оставаться рядом с вами». Сдерживая порыв стукнуть молта, Дэнни схватил кучу пули с кармана и бросил их молту. «Заполни, патронник. Оставайся там и не двигайся, пока ничего не случится». «Да, капитан». Невысокий парень салютовал и ответил с улыбкой. После того, как Дэнни убил пять врагов в стане армии противника, произошли некоторые изменения. Командир воинов церкви, вероятно, поверил, что они не доберутся до траншеи, если продолжат так двигаться, и поэтому они внесли изменения. Армия Божественной Кары отказалась от своих больших щитов и направилась к траншеям, двигаясь с такой скоростью, что даже лошади не обогнали бы их. Они становились все ближе и ближе. Одновременно раздался треск винтовок и пулеметов. Внезапно перед Денни появился какой-то кровавый туман. Пыль, поднимающаяся с земли, была плотнее, чем пыль от снарядов пушек. Казалось, что невидимая гигантская рука силой била группу приближающихся воинов. Столкнувшись с этой непреодолимой силой, скорость противника значительно снизилась. Любого, кого затрагивала эта невидимая сила, разрывала на куски, кровь заливала все вокруг. Один солдат армии божественной кары продолжал бежать вперед, даже когда в одну из его рук попала пуля. Когда Денни нацелился на него, песчаная змейка, состоящая из десятков линий пыли, небрежно прошла через тело солдата. Это была уникальная траектория пулемета. Грудь солдата внезапно заволновалась, как контейнер с водой. Из его спины пролилась синяя кровь, его ребра были сломаны палящим воздушным потоком пуль солдат хотя и потерял равновесие и был сморщен как кусок тряпки все же сумел пробежать еще три четыре шага прежде чем упасть на землю по инерции дэн не заметил что его спина сгнила осторожно капитан внезапно закричал молт Денни был потрясен. Когда он повернул голову, он увидел другого солдата из армии Божественной Кары, появляющегося из бескрайней пыли и держащего копье в вертикальном положении. Затем солдат наклонился и бросил копье в Денни. Он едва видел, как солдат бросил копье. «Слишком небрежно». «Я был настолько сосредоточен на наблюдении за врагами, что привлек их внимание. Охотник не должен слишком долго находиться на виду у жертвы», — подумал Дэнни. Прежде чем он смог отреагировать, Молт сильно ударил его по телу. Оба они упали в траншею. В то же время над их головами раздался громкий звук. Дэнни почувствовал боль в затылке. И что его тело было полностью покрыто грязью. Дэн не почувствовал, что звук выстрелов внезапно исчез, и в его ушах раздалось нестерпимое жужжание. Спустя долгое время Дэн опомнился. Прикоснувшись к затылку, он почувствовал что-то липкое. «Я, должно быть, сильно ударился, когда упал на землю, поскольку я в сознании, у меня, скорее всего, ничего серьезного». Своим размытым зрением он увидел, как к нему подошел товарищ по команде. «С вами все в порядке?» Дэнни мог только смутно его слышать. Ему удалось помахать рукой, показывая, что все в порядке. «Нужна помощь! Два человека ранены!» — крикнул товарищ по команде. Вскоре Дэнни и Молт были окружены большим количеством товарищей, которые вытащили их из груды грязи. В этот момент Дэнни заметил, что короткое копье разорвало край траншеи, создавая промежуток в форме полумесяца. Оно не пролетело над его головой, а ударило по краю траншеи, проникло в хлипкую почву, ударив в стену траншеи. Груда грязи, которая упала на их тела, была с того самого места, куда попало копье. Когда он посмотрел на молта, его сердце внезапно сжалось. Он увидел, что на плече молта была кровоточащая рана размером с миску. Его рука едва держалась на своем месте, только несколько нитей кожи удерживали плечо, обнажив белые кости». Копье не было выпущено напрасно, оно ударило в молта. Члены команды вернулись к битве, оставив одного солдата позаботиться о молте. Все солдаты в первой армии понимали, если раненый солдат сможет прожить до конца сражения, мисс Нана поможет ему полностью выздороветь, посему в первой армии были обязательные курсы по установке крови и перевязке. Солдат, оставшийся с молтом, вытащил кинжал, решительно отрезал руку молта, а затем посыпал травы из кармана на рану, прежде чем покрыл рану марлей. Вытерпев это лечение, молт пришел в себя и слабо застонал. — Лежи, ты не умрешь! — солдат утешил его. — А где капитан Денни? Я здесь. Денни стиснул зубы, оперся на свои ослабевшие конечности и поднялся к Молту. «Зачем ты это сделал?» «Для меня. Потому что я ваш защитник. Конечно, я не мог оставить вас». Рот Молта медленно открывался и закрывался. «Как я себя показал? Я выполнил свой долг, не так ли?» не внезапно почувствовал невыразимую вину, поднимающуюся из глубины сердца. «Конечно, ты очень хорошо себя показал». «Правда?» Молд с трудом улыбнулся. — О, кажется, теперь я смогу встретиться с мисс Наной. — Все верно. Вы оба сможете встретиться с ней. Солдат посмотрел на Денни. — Вы можете позаботиться о нем? Мне нужно вернуться на свою позицию. — Да, я смогу. Спасибо, — сказал Денни, кивая. После того, как солдат ушел, Дэнни медленно поднял оружие с земли, счистил с него грязь и сумел встать. «Я все еще могу сражаться. Враг должен заплатить за эту рану кровью», — подумал Денни. Однако приближающейся армии церкви больше не было. Враги отступали в панике, скрываясь в пыли, так что можно было смутно увидеть только их спины, Из траншеи доносились ликующие возгласы «Они победили».